Гаденыш так и не сказал своего настоящего имени, но за него это сделала Женя. Оказалось, что его зовут Никита. Сама Женя пребывала постоянно в великолепном расположении духа, несмотря на то, что осталась без ног. Ей отрезала их чуть выше колен. Но она этого как будто даже не замечала. Шутила, веселилась. Такое ее еще никто не видел. Поначалу думали, что это шок, но потом привыкли. Видно, в ее системе ценностей все было несколько иначе и по ног она воспринимала как небольшую плату за освобождение острова от оккупантов. Была одна проблема. Теперь она отказывалась плыть на Левиафане. Говорила, что без ног от нее будет не очень много пользы, и брать ее с собой не стоит. Но Лиана тоже пошла на принцип, и ни в коем случае не соглашалась оставить ее здесь. Еще возникли осложнения с Никитой. Ему было все равно, плыть или нет, но он сказал, что будет там, где Женя. Что она его вождь, и он будет ей служить, тем более, что сейчас ей как никогда нужна его помощь. Она спасла племя, и он не может ее оставить, а всегда будет преданно следовать за ней. С этим детским максимализмом ничего не могли поделать. Женя сама его отговаривала и говорила, что он ошибается, что не так уж она и хороша, что она хотела его лишить жизни, когда он был без сознания на обезболивающих. Но это не произвело эффекта. Он, наоборот, по-взрослому рассудил, что она хотела избавить его от мучений. Никакой надежды вылечить его не было, и он очень благодарен ей за это мужественное решение. Пришлось брать с собой обоих. «Вы как?» — просила Леона у Людмилы. «Не передумали?» «Нет, мы тут пообщались с ребятами поближе. Наша помощь им понадобится. Я хочу уговорить их вернуться в город. Там, конечно, очень много работы. Нужно убрать тела с улиц и похоронить». Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Нужно будет восстановить теплицы и начать выращивать овощи и фрукты. Я, конечно, не агротехник, но кое-чем помочь смогу. И самое главное, нужно открыть школу. Женя, конечно, молодец, как могла, заставляла их учиться. Но нужно больше. Нужно выводить их из полудикого состояния. Вижу, ты уже включилась в работу. Удачи тебе. А Сергей? Он сам решает, я ему не указ. Тоже хочет остаться. «Мне, конечно, не очень нравится, что он ставит свою судьбу в зависимость от моей, но если он так считает правильным, что ж, на этом жизнь не заканчивается. Возможно, в будущем все изменится». «Двоих оставляем, двоих забираем. Баланс соблюден», — задумчиво сказала Леана. «Да, количество ртов осталось прежним», — улыбнулась Людмила. Они стояли во дворе завода на расчищенном пятачке возле большого грузовика. Туда уже загрузили все, что им было нужно взять с собой. Инженер сдержал все свои обещания и приготовил то, о чем его просили. Помимо этого добавил кое-что от себя. Несколько экзоскелетов, чем привел Лиану в дикий восторг. Инженеры, и те, кто работал с ним, пользовались ими для постройки больших агрегатов. Роботов на столь сложные операции запрограммировать было сложно, а порой и невозможно. Так что работать приходилось самим людям. Вот тут-то и пригождались экзоскелеты, которые усиливали мышечную тягу и позволяли оперировать с большими грузами. «А вы-то как сами? Себе бы оставили часть?» — сказала ли она. «Так мы и оставили. Это далеко не все. Тут, несмотря на кажущееся запустение, много всего припрятано, если знать, где искать. Тогда отказываться не буду, а с радостью приму такой подарок. Я как раз думала, где бы раздобыть такого добра. Как все удачно совпало» сказал инженер и рассмеялся. Здесь в последнее время часто слышался смех. Люди долго ничему не радовались, а, получив избавление, пребывали постоянно в приподнятом состоянии духа. Женщины, которых освободили, покачурались всех и плохо шли на контакт, никому не доверяли. На них не стали давить, дали возможность пока что жить изолированно, в надежде, что постепенно они оттают и начнут взаимодействовать с остальным населением острова. Инженер со своими людьми Обосновался в бывших казармах захватчиков. Всего, если посчитать вместе с племенем, на острове набиралось порядка трехсот человек. Не так уж и много, а работы по налаживанию жизни было предостаточно. Лиана перед отъездом старалась никого не обделить вниманием и расстаться со всеми по -дружески. Одними из последних она поговорила с Юрой и Юлей. «Ну как вы? Теперь племя на вас?» – спросила она их. «Получается, что так», – ответил Юра. «Мы хотим сказать спасибо. Это просто слово, которое ничего не объясняет. Но мы так вам благодарны, что не можем это выразить словами». «Да», — поддержала Юля. «Если бы не вы, неизвестно, как бы все это закончилось». «Не преувеличивайте. И до нас вы сумели выжить. В гораздо более тяжелые времена. Но мы, конечно, навели здесь небольшой шорох. Горить не буду». «Мы хотим сказать, что вы всегда можете на нас рассчитывать», — продолжил Юра. «Если вдруг случится, что понадобится наша помощь. Я, правда, не знаю, чем мы можем вам помочь, но все же. Да мы-то ладно, вы, главное, помните про своего вождя, сколько она для вас сделала. Когда-нибудь она сюда вернется, не знаю, с нами или без нас, но пусть то, что она здесь увидит, вызовет у нее гордость, увидит, что она не зря отдала все ради того, чтобы ее люди были живы и счастливы. Нам очень жаль, что она уезжает, но так нужно, по крайней мере, сейчас. Она сделала для вас все, что могла. Ей нужен отдых, или, по крайней мере, смена обстановки, потому что покой мы ей гарантировать вряд ли сможем. Да мы понимаем, все равно жалко. У вас остаются двое наших, остаются из лучших побуждений. Отнеситесь к ним хорошо, они хотят помочь. И главное, могут помочь. Прислушивайтесь к ним и налаживайте отношения с теми, кто живет на заводах. Ваши общины со временем должны соединиться. Не сразу, конечно, но у вас есть даже обретенные родители. Да, некоторым повезло. Мы запомним все, что ты нам говорила, и постараемся воплотить. Я думаю, что племя в надежных руках, сказала Лиана и обняла их сразу двоих. Когда все было перевезено и погружено на Левиафан, все переправились, и шлюз с лодками закрылся. Вся команда, кроме Сансаныча, дежурившего, как всегда, в рубке, вышла наверх и выстроилась на корпусе лодки. Напротив, на берегу, также кучкой стояли те, Кто пришел их проводить? Людмила с Сергеем, инженер, Юра, Юля и еще несколько человек из племени из завода. Все дружно помахали друг другу руками, и Левиафан поплыл в надводном положении, плавно разрезая волны, чтобы продлить трогательный момент прощания. Когда берег стал уже довольно далеко, а народ потихоньку начал спускаться вниз, Лиана повернулась к Игорю и сказала, «Ну что, курс на тюрьму? Ты все собирался про нее рассказать что-то интересное?» Так что там нам нужно знать? Это место совсем не такое, как ему его считают, ответил Игорь. Мне кажется, я что-то подобное уже слышала, сказала Леона, глядя на убегающую воду. Но эта фраза ничего не объясняет. Ну тогда слушай.